Память старой крови не дряхлела, в отличие от тела, и он быстро сопоставил дни исчезновения людей здесь и в Приозерном. Выходило одинаково, лето-осень прошлого года, даже некоторые дни полностью совпадали. Одно и то же в двух городах, которые к тому же находятся друг от друга и по разным сторонам света. Птичий юго-восток, приозерный северо-запад. И на приличном расстоянии, дней 6 семь по хорошей погоде и при приудаче. Это не шутки. Это кое-чья злая воля. Да кем они себя возомнили, эти безлетные? Бел долго сидел у обрыва, невидящий, глядя на расцветающий закат, и думал, думал, думал. В мире людей хватает ленивых. Они не хотят работать и часто не имеют семьи. Скитаются, воруют, попрошайничают. Исчезнет с дороги такой попрошайкой никто не хватится, никто не заметит. Зачем похищать семейных ребят? Разве что, потому что они молоды и здоровы. А для чего могут понадобиться с полсотни молодых и здоровых парней и девок Разве что, опыты. Пишущий сам не понял, откуда взялась эта чудная мысль. Но она накрепко засела в его голове изу удела не отпуская. И страшно было ее развивать, и не получалось иначе. И Белл обдумывал, недоумевая от ее дикости и собственной дерзости. Будь он молодым, да, в молодости он любил помечтать о невероятном, но с возрастом, как и все, начал мыслить узко и лишь по делу. Разве что Шамир вмешивается и подсказывает. А значит, снова в путь. Как бы ни хотелось отдохнуть на природе, осенью любой момент может хлынуть с черных небес дождями и он застрянет в городе надолго, в худшем случае до зимы и первого плотно снежного покрова. Нового-нового! Что же, девочка, в мире-то творится? И с миром! Белый ехал с рассветом на первом же извозчике, опять положившись на Шамира. В первом случайном городе ему не повезло. В игристом не случалось никаких странностей. И пишущий поехал дальше. Торговый, чудный, светлый, яркий. Яркому ему снова повезло. И здесь год назад случились странные исчезновения. Белл старательно обходил их стороной, расспрашивая только об интересных случаях. И за день набрал нужных сведений без каких-либо наводящих вопросов. А вечером устроился за столом, достал старые бумаги, записал коротко узнанное, сопоставил. И впервые за свою очень долгую жизнь понял, что такое человеческая головная боль. Виски заломило, затылок налился тяжестью. Пишущий тупо смотрел на бумаги и не понимал. Как? Как и все-таки зачем безлетные устроили это безобразие? А главное, почему именно эти города? Почему спали все солнце, именно в этих трех городах пропадали люди? или еще проверить окрестности, пока погода позволяет. Решено. До конца осени Бел бестолку мотался по городам, пока его не занесло в древний, где он и застрял из-за непогоды. Осень выдалась, конечно, не похожей на себя. Жаркой, пыльной, по-летнему душной, и лишь в середине последней четверти разродилась проливными дождями, да такими, что дороги в раз размыло, несмотря на полезные сухие чары. И тогда-то пишущий выдохнул, устало попеняв себе, что не в том он возрасте, чтобы и щейки и по дорогам носиться. Ему бы одеяло на плечи до да чашку горячего чая, да в кладовую знаний. И его осенило. Кладовая, конечно, что же то он в самом деле-то? И в древнем как раз и есть крупная кладовая пишущих и общая кладовая старой крови, где хранились нужные одновременно всем знания. Ее даже искренне гнушались посещать. Да вряд ли там найдется нужные, но хоть древние карты посмотреть. Чем-то же примечатель известные три города. Позволив себе пару дней отдыха, горячего чая и крепкого сна, Белзе собирался в кладовые. Загоди из своих старых вещей и бумаги запасе грифелями и терпением. Отгадался относительно сухим, точно не лил, а противно моросил утром, но перед плодовой забежал в обувную лавку за новыми сапогами. И там достал невольным свидетелем весьма странного разговора. Пишущий получил от торговца три пары разных сапог. Отошел от прилавка и сел в дальнюю углу на лавку для примерки. Осмотрел старую обувку, хмыкнул, заметив сильно стертые подошвы, и наклонился, чтобы примерить новые сапоги. И когда в лавку один за другим вошли двое говорящих, а пишущего не заметили. «Время поджимает, а получается одна бесполезная гнусь», проворчал Вещуна первого. «Силу жрут пудами, а мрут, как мухи. Какой смысл продолжать?» «Это же только начало. Первые не всегда получаются», возразил Вещуна второго. «Вспомни паразитов. Тоже силы жрут, а мрут, как мухи. Их только искрящие способны прокормить». Пишущие вроде пытались, но тогда лишь один чаровать может, или человек, или паразит. А, чаще получалось, что паразит. Она сам, знаешь, даже один паразит убьет. Чарующий паразит, — поправил первый. Спячки мы их тянем, но зачем они нам спящие? Как, собственно, и эти. Ну, следом за паразитами кто появился, — подбодрил второй. Правильно, безлетные. И у нас получится лучше в чара создать нечто, да, пожалуй, великое. Не сказать, что люди этого достойны, но со стороны Шамира было нечестным лишить их чар совсем. И я верю, что у нас получится исправить его оплошность. Белл сидел, опустив голову, едва дыша, и едва веря своим ушам. Опыты! Это все-таки опыты! явно по созданию новой волшебной крови. А то, что эти двое, не стесняясь, обсуждают результаты прилюдно, значит ли это, что все в курсе, что лишь такие, как он, живущий на отшибе и общающиеся с простыми людьми больше, чем даже с собственным сыном, ничего не знают? И эти говорящие одного пишущий знал, ближен. Неприятный, мягко говоря, тип. Второй казался знакомым, но если они и встречались, то давным-давно и мельком. Нет, ну как они решились-то? И зачем людей похищать? Достойны или недостойны на все воле Шамира? Воля Шамира? Но ведь без его ведома и благословения ничего не делается. Говорящие купили по паре домашних тапочек и вышли из лавки. Бел, наконец, выпрямился и отер вспотевший лоб. Так. Безлетные подбирают подходящих и заметают следы. Говорящие тоже как-то участвуют. Кто еще? Пишущие искрящие. Бел нахмурился. Безлетные эхо Шамира. Куда он, туда и они? говорящие не удивили они всегда лезли на рожон доказывая самим себе что не такие уж слабые Искрящие? под сомнением эти ребята слишком осторожны и осмотрительны кроме пожалуй одного парня которому по судьбе бы говорящим быть так любит всюду нос сунуть если он сейчас в древнем то об этом знает весь город можно поискать пишущие пел представил смог бы он и понял, что попробовал бы до новый, до погоста на макушке горы и слез стариков. Потому что пишущие любят полезные и интересные дела, иначе сходят с ума от безделья. Но до новой и до погоста. И если сейчас Шамир ведет его и подсказывает, почему? Во всем древнем, а то и во всем мире, есть лишь один человек, который ответит на этот вопрос потому что пишущий Умин всегда все знает, но прежде все-таки кладовая знаний. Город древний всегда подавлял бело своим величием, высокими массивными домами, запутанные паутиной широких улиц и переулков, бесконечными огромными парками и садами и количеством жителей. Поэтому, разобравшись с сапогами, Бел накинул на голову капюшон, прячась от противной мороси, и заспешил по улице ко второй городской стене. Главное, убеждал он себя, это просто выйти к стене, и к следующей, и дальше, до четырнадцатой городской, к острогу и кладовым в старых башнях. Но просто не получилось. Пишущий не раз бывал в древнем, а в молодости даже недолго жил, и вроде как знал город. Однако за годы древний вымахал до неприличных размеров, Плюс его обитатели питали слабость к разнообразию. И порой целыми улицами дома перестраивались или перекрашивались, или переделывались. Заехав в древний по делам после десяти лет отсутствия, Бел не узнал город. И с тех пор не узнавал его каждый раз. И даже карты не помогали добраться до цели без приключений. Заблудиться минимум раз десять – это в древнем обязательно. В этот раз пишущий не стал морочиться с картами. Он просто подходил к ближайшему прохожему и вежливо спрашивал, как добраться до второй городской. Однако местные зачастую знали только свою округу, то бишь три-пять ближайших к дому улиц. И нередко встречались те, кто жил в древнем всю жизнь и понятия не имел, как добраться до городских стен, если их дома не выходили на них окнами. И вплыть до пятой городской на улицах сплошь лавки до да постоявые дворы и такие же, как пел растерянные приезжие. Побродив паутиной улицы, разумеется, заблудившись, пишущий оказался у небольшого парка с фонтанами и крытыми увитыми багровым виноградом беситками. Спрятавшись в одной отдача, пел мрачно уставился на дрожащие треугольные листья. План летит на смарку, не успев начаться, а ведь он еще уменно хотел сегодня найти. Неожиданно потянул теплом, почти жарким, почти летним. Пишущий попятился от входа, и в беседку, придерживая влажный пол длинного плаща, вошла женщина, искрящая. У накидки, но все равно сияющая, и светлая кожа, и темные волосы светились изнутри, а светло-серебряные глаза рассеянно смотрели в никуда. Бел побаивался искрящих, как, впрочем, и все живые. Да, пишущие и поющие старая кровь, Да, и у него тоже есть свое внутреннее солнце, и да, искры никому не причиняли вреда. Но когда они оказывались рядом, хотелось спрятаться, как от палящего летнего солнца, в тенек или хотя бы под крышу. А еще их не любили за высокомерие и за то, что они смотрели на всех, как на пустое место. И женщина, сдох-выдох, смотрела так же. Неприятные глаза, почти белые и горящие раскаленными солнцами, обвели беседку, равнодушно скользнув по пишущими, и искрящая отвернулась. Скинула с головы капюшон, подсушила плащ и, бережно подобрав полы, устроила в плетеном кресле у стены. Бел тихо кашлянул и попенял себя за невежливость, он же первым пришел. И это ему должно поприветствовать случайную соседку. Но едва пишущий собрался с мыслями, искрящая подняла на него взгляд и неожиданно улыбнулась. Храни тебя солнце, челир Голос у нее был тих и добрый. Прости, мою рассеянность. Добрый день, Чилира, пишущий слегка покраснел. Искрячая поджала губы, сдерживая улыбку. Ее глаза заискрили весельем, и Бел покраснел еще больше. Она же юная совсем, какая же Чилира, старая он болван. И впервые подумал, что нет, это не искры смотрят на всех, как на пустоту. Это на них так боятся смотреть что не видит очевидного, дружелюбной улыбки и веселого взгляда. — Ты садись, Челер, — предложила искрящая, — и расскажи, что тревожит, а вдруг помогу. Пел неловко сел в кресло напротив нее. Неужели тревоги последних сезонов у него уже на лице написаны? Но главное, конечно, — пишущий честно объяснил, что заплутал, а ему восторженные кладовые надо и вообще. Но то, о чем он умолчал, искрящее поняла без слов. «Скрываешь...» «И правильно скрываешь, Челир!» произнесла она задумчиво, катая по ладони небольшое солнышко. «Ты молчишь, а вот Шамир нет. Слушай, он говорит, я передаю. Тропа твоя нынешняя гиблая, губительная, к смерти ведет. Но выбор есть. Или все бросить или завершить то, что ты нынче успеешь сделать. Шамир ничего не требует. Он лишь предупреждает. Мне продолжать? Конечно, сосредоточенно кивнул бел Понятно, что губительное. Это он осознал, когда нашел следы безлетных. Однако обратного пути нет. Если он сейчас все бросит, то не просто не закончит. Не сделает то, для чего Шамир его выбрал. Все равно умрет, и умрет зря. А вот если будет кое-что знать, точно. Кое-что ты здесь найдешь. Искреще прикрыл глаза и склонял голову на бок, явно прислушиваясь. А вот кое-кого нет. Обузнанно молчи даже со своими. Закончишь с кладовыми? Немедли. Отправляйся туда, где вспомнил о своем сердце. А после туда, где тебя будет ждать друг. Тоже старый кровь, но не пишущий. Ты зря о нем забыл. А самое главное, вспомни, кто ты и каково твое призвание. Не теряй времени даже в дороге. Даже в пути ты можешь сделать очень многое. Вот и все Чилир. И ее взгляд стал тревожным сочувствующим. Я могу тебе помочь. Тачали, «Да, Бел с облегчением улыбнулся. Наконец-то ясность. Я заблудился никак в кладовые не попасть, полдня без толку ищу. Это мелочь. Искрящая снова принялась за свое солнышко. Я о другом. Ты же понял? Понял, подтвердил пишущий, вставая. Но если Шамир не говорит тебе ничего определенного, значит, я должен справиться сам. Не говорит. Не наше время сейчас, с досадой согласилась Искра и протянула ему солнце. Возьми, положи в карман. Думай о цели, и помощник тебя приведет к ней самой простой и быстрой дорогой. И не только к кладовым. Его чар надолго хватит. Попутного мира, Челир. Вещих путей. Белосторожно взял помощника и улыбнулся. И спохватился. Как тебя зовут? Светло. И ее взгляд стал предупреждающим. А о Ясине не спрашивай. Нет его здесь. Сама обыскалась. Опять в лес во что-то, дурак. И меня здесь скоро не будет. Делай, что должно. Сведет Шамир. Свидимся. Спасибо. Искренне поблагодарил пишущий. И как на крыльях полетел ко второй городской стене. Там, где он вспомнил о сердце, конечно, это домик новый. Вероятно, она вернется или передаст весточку. Друг, но не пишущий, конечно, говорящий весел. А он, Бел, вообще-то пишущий. И он уже многое узнал, чтобы приступить к строительству истории. Пора хотя бы точно определиться с материалом. В Приозерный Бил прибыл ближе к ночи, проведя в дороге несколько очень плодотворных дней. Он сгреб в кучу все узнанное, как следует обдумал, и пришел к некоторым выводам, которые расскажи ему кто другой еще бы об обрядовании. Но интересные совпадения. Судя по старым картам из южной столицы и безлетных, подземными переходами можно было попасть лишь в те города, из которых исчезали люди. С одной стороны мелочь, а с другой... Всем известно, где безлетные чаруют под землей. Там и некоторые их старые поселения, и безопасные паутины дорог. Ведь из-за многочисленных чар старой крови на городах духами безлетные передвигаться не могут только под землей а они однозначно замешаны в пропажах. И из наземных городов украденные люди стекались в южную столицу для появления новой волшебной крови. Но бредово же бредово, твердил себе полдороги Бел, но не мог отделаться от ощущения правильности. Выбравшись из повозки у ближайшего постоялого двора, пишущий расплатился и сразу поспешил к домику новой. Хотя, конечно, это мог быть и погост, но Бел был уверен. Нет, это домик новый. И не ошибся. В заброшенном домике на краю улицы за закрытыми ставнями горел свет. Едва-едва лучился, обычный человек бы не рассмотрел, но пишущий видел и ощущал некую странность. Бел узнавал из по собственно искристости и безлетных по холоду, чувствовал своих. А вот говорящих угадывал, потому что и не свои, и не искры. И сейчас у дома нового он ощутил примерно то же самое, что и при встрече с говорящим. Старую кровь. Нет, волшебство в крови. Пишущий помялся на пороге и нерешительно взялся с дверную ручку. А ну как засада. Но Шамир велел приехать, а значит, там кто-то полезный. Да не трясись ты, старый дурак. Шамир еще встречу с веселом предсказал. То есть сейчас ты не умрешь?» С этими мыслями Бел открыл дверь, вошел в сумрачные сени, оттуда сразу на кухню и... «Нова!» она Шарашина. Девушка, завернувшись в одеяло, сидела у очага опасно близко и явно бесполезно. Ее трясло от холода. «Ночи тебе, Челир!» Нова подняла на него изменившиеся глаза. Темные, лихорадочно горящие и искрящие. — Что они с тобой сделали? — поразился пишущий. — И как ты... как ты сюда попала? — Ты присядь, — предложила она спокойно. — С дороги же, устал, поди. Чаю сделаю. Но всталая бел инстинктивно попятился, еще острее ощущая волшебство в крови и у кого, у человека. «Не зря боишься». Девушка улыбнулась обветренными губами. Темные глаза заискрили пуще прежнего. «Теперь и убить могу». «Но не тебя, Челир. Ты один мне помогал. И записку мою нашел, я видела. Тебя не трону. Присядь». «А ты можешь управлять этим?» Неловко уточнил пишущий, едва удерживаясь от позорного желания отступить. И еще, и вообще сбежать. Могу. Но в одной рукой удерживаю щеки края одеяла, второй взялась за ковш и зачерпнула из бочки воду. Но пока не сплю, пока соображаю. Это во мне как кипящий суп. Пока помешиваю и снимаю нагиб, не забурлит и не выплеснится. Белосторожно сел на стул. То, что некоторая часть его сознания еще вчера полагала бредом, ходила по кухне, готовя чай накрывая на стол, едва управляясь дрожащими руками, но крепко удерживая внутреннюю силу. — А ты помнишь что-нибудь? — набравшись храбрости, спросил пишущий. — Плохо. Нова поставила на стол корзинку с подсохшим печеньем. Повесила над огнем котелок и тяжело села на стул. И сразу же съежилась. — Как пропало, Не помню. Помню, как проснулась, а мир серый и облака крови вокруг, буквами. Кажется, что это было, Челир? Бел ненароком и матер, вспотевший лоб. Серый мир — это гиблая тропа, пояснил он, запинаясь. А кровь и буквы — это работа пишущего. Мы пишем своей кровью по воздуху, когда чаруем. Девушка глянула на него быстро из-под спутанного гнезда немытых волос. Мне не осталось ни следа прежней девичи непосредственности и смущения. Она смотрела так, словно прожила не одну жизнь, и все они были нелегкими. Или не словно. Значит, меня убили, а потом надо мной чаровали. Новогрубовато грубовато хмыкнула. Теперь понятно, как вернули. Обратно. А как они в меня силу впихнули, чилир, и почему я никак не согреюсь? Бел хмуро потербил дорожную сумку, где лежали все его записи. Безлетные уходят на гиблую тропу, чтобы сбросить там свою силу, зимнюю силу, лишнюю силу. Ее там полно. Вероятно, вероятно, ее и раньше все впитывали, только не возвращались» потому мы и не знали, что это возможно. А вот безлетные знали и использовали свои знания. Ты набрала зимние силы, поэтому и мерзнешь. А вот как? Он вдохнул и выдохнул. Я умею спасать от гиблой тропы, Нова, но ненадолго. Вернее, жизнь всегда зависит от Шамира. Пожелает он жизни человеку, спасу нет, значит нет. А я, я просто прописываю будущее. Словами на крови Продлеваю жизнь, сочиняя ее. Но это не возвращение, нет. Я не работаю с мертвым, Только с живым. С тем, кому вот-вот умирать. Есть гиблая тропа, а есть живая. И мы, пишущие, Работаем только с живой. Удерживаем на ней тех, Кому грозит переход. А с мертвым? Темные глаза новые опасно заискрили. Кто работает с мертвым? И может ли вы перетащить сгиблой тропы на живую, вдохнуть жизнь в то, что уже умерло? Выходит, выходит, можем. Бел снова отер вспотевший лоб. Но пока ты не появилась, я об этом не знал, клянусь. Верю, девушка улыбнулась. Ты хороший, добрый. Ты меня им не отдашь, да? «Так ты сбежала?» Пишущий удивленно выпрямился. «Подожди, Челир!» Она качнула головой. «Кто может работать с мертвым? Только вы?» «Говорящий», — честно объяснил бел и голос его подрагивал. «Но и они не сгиблые тропы душу достают. Нет. Некоторое время после смерти она еще здесь, среди живых. И благословит Шамир, и пожелает говорящий вслух долгой жизни. И вернется душа». Правда, не всегда надолго, если старик. Но дела закончить времени хватит. А вот детки спасенные до старости доживают. Но до гиблой тропы души добраться не успевают и возвращаются без чужой силы в крови. И он снова взялся за сумку, глянул осторожно. — Если я попишу, не испугаешься? — Нет. ново с трудом встала. — Пиши. «Ты понял, может, и я пойму». Бел достал бумагу и грифели. Теперь, когда открылась иная сторона дара пишущих, он почти понял. Ведь у говорящих она наверняка есть иная сторона. И пока девушка неуклюже суетилась по хозяйству, он, взведя несколько листов, зарисовал вероятное возвращение. И сам себе не поверил. Еще повозился, но был вынужден признать. «Оно возможно. Оно случилось». И случится оно могло только так. И Шамир, кстати, подтвердил. И пока одна часть бела опять завела знакомую песню про бред, другая довольно смотрела на рисунок и верила. Снова налила чай, поставила на стол кружки и с трудом села, снова съежившись под одеялом. «Ну -ка — Ну-ка, — пишущий разжег небольшое солнце, — возьми. Оно не обожжет, но, может быть, немного согреет. Девушка протянула руки и сжала в ладонях солнца, и бледно улыбнулась. «Да, немного. Спасибо». И сунула солнце под одеяло, и чуть-чуть распрямилась. «А теперь смотри». Бел пододвинул к ней рисунок. «Вот это наш живой мир», — он указал на один кружок. «Вот это неизвестный нам мир нашего творца, Шамира. Там живет его душа, и туда мы уходим после смерти» а между ними дорога, две тропы рядом, гиблая и живая. Говорящие умеют указывать, создавать те же трупы до цели. В живом мире они этими трупами ходят сами. Но если представить, что этой тропой к смерти отправился человек и говорящий его своим указанием убьет, то сможет там задержать. Вот так. Пишущий протянул руку и коснулся одеяла новой. — Понимаю, — кивнула она, — и дух никуда не уйдет, потому что застрянет в коридоре указания. — Да, — подтвердил Белл, — застрянет и напитается силой. Безледные ходят на гиблую тропу как себе домой, и они могут проследить, чтобы дух набрался нужного, и после вытолкнуть его на живую тропу. А там пишущий, он уже все об этом человеке знает его прошлое вот и до, и настоящее. А может, на основе этих знаний прописать будущее, то есть возвращение с тропы обратно, с силой. А Шамир, нахмурилась снова, а как же его благо? Ты же сказал, он должен благословить на жизнь. Вероятно, можно обходиться без него, признал пишущий. Потом. Первые опыты, думается, он начал, разрешил. Старая кровь существует почти со времен сотворения мира. А о тайных сторонах Дара мы не знали, понимаешь? Я не знал, и никто из моего народа. А узнать мы могли только от Шамира. И если он начал, то сейчас наверняка против. Иначе бы мы здесь с тобой не встретились. А опыты, насколько я слышал, продолжаются. И Шамир, думаю, он хочет все закончить. Выдохнув, пишущий взял чашку и приник к чаю. Но вот уж сделала пару глотков, и нерешительно посмотрела на Бела. «Скажи, Челир, я здесь, потому что ты написал мое будущее. Я плохо помню, что планировала, но помню, что хотела вернуться домой. И я вернулась». «Вот с памятью все странно», ответил он хмуро. Пребывание на тропах чревато. Безледные говорят, если задержаться, с ума сходит. А люди многое забывают, даже после живой». Я много раз продлевал жизнь старикам и больным, и они очень многое забывали. А гиблое думается, вообще стирает память. Если ты помнишь хоть что-то, значит, в обряде задействованы помнящие, а они же искрящие. Девушка задумала, глядя на рисунок, а потом сказала: Вот здесь, и провела пальцем между тропами. Здесь что-то было искрило. Как ручеек тек и перескакиваешь через него и окунаешься, — понял Бел. И что не забыл, то, возвращаясь, вспоминаешь. Любопытно, как они это сотворили? Не они, — уверенно возразила Нова. Он один был. Одного, помню, шустрый такой. И глаза горячие, других много было. А вот он один такой. То есть искренне в курсе, кроме одного деятеля, который давно лезет в каждую щель пишущих мыкнул. А он отгородился чарами от своего народа, чтобы они не могли прочитать его прошлое и влезть в память. Почему скрыл от своих? Хотя о чем это я? Искры бы не позволили никаких опытов, даже если бы Шамир их умолял. Они бы сначала долго думали. Он уставился туда, где Нова проводила третью тропу памяти и сообразил. И поняли бы, что им придется умирать вместе с людьми на гиблой тропе, а после убивать всех, кто хоть немного в деле и не только, чтобы не допустить повторения и не только. Именно поэтому Шамер ничего толком не объяснил Светли. Искры слишком взрывной народ и слишком общинный. Если Ясен погиб на тропе, искры весь мир выжгут из мести за одного своего, даже такого дурного и скрытного. Ново опять сжалось, а Бил понял, что тоже не отказался бы от одеяла. Его знабило. У помнящих нет ничего, чтобы работать с материями нового мира, повторил пишущий Сипла. У них есть у говорящих безлетных у нас, а у них нет. Разве что песня, но я не уверен. Зато у них столько силы солнца, да они же спалят тропы, а смерть лишает нас сил. Треть точно остается здесь, поддерживая смену сезонов, и он вспомнил о странном лете и не менее странной осени. И съюжился. «Значит, они и его убили, да?» Тихо спросила девушка. «Не знаю», — еще тише отозвался Бел. «Но если и есть возможность иначе помогать вспоминать, то все равно убьют. Потому что иначе...» Он зябко повел плечами, и крепко сжал теплую кружку. Представляешь, если бы ты вообще ничего не помнила? при Приозерного бы уже не было, без тени самодовольства сказала Нова, тоже сжимая кружку побелевшими пальцами, как и меня. Убили бы, как дикого зверя. Останавливаться они не собираются. Пишущий тяжело встал и прошелся по тесной кухне от стола к очагу, окно и обратно. — Памяти им нужно много, и одной искрой они не ограничатся. Я должен их предупредить. И сестре того парня, искрящего, все рассказать. Но прежде решить, что делать с тобой. — Чего ты хочешь? — спросил он мягко. Нова подняла на него опасно заискрившие глаза и холодно отчеканила. — Отомстить. — Но прежде тебе нужно спрятаться, — поправил Белл, сунув руки в карманы плаща и нащупав проводника светлый. План выстроился мгновенно, так, словно его давным-давно придумали, и пишущему его надо было просто вспомнить. Шамир, спасибо, значит, ты точно против опытов. И значит, кое-что мы с тобой сделать успеем. Слушай внимательно. Пишущий снова сил. Безлетные владеют скользкими чарами. Это свойство быть незаметным. Даже безлетный посмотрит на тебя, а силу внутри не почуют. Ты должна их освоить как можно скорее. «Я тебя обучить ничему не смогу. Я своего сына-то дедам оставил. Негодный из меня наставитель. Но я могу показать. У нас тоже есть незаметность. А все чары старой крови похожи. Пока ты их осваиваешь, я пишу. Я обязательно напишу тебя в историю, и ты отомстишь. Но не сейчас. Сейчас главное – остановить опыты». Девушка сосредоточенно кивнула. Бел вытащил из кармана солнца помощник и положил на стол. «Эти чары отведут тебя к Светле, к сестре того парня, которого ты запомнила. Просто называй ее имя и туда иди, куда потянет. Расскажешь ей все. Она и наставитель хороший обучит. А дальше?» «Мы больше не увидимся, да?» — поняла Нова, и темные глаза стали грустными и грустными. «Вероятнее всего, скоро меня убьют, Пишущий признал это с улыбкой. Но «Ну, не жалей старика. Я прожил долгую и отличную жизнь. Я любил и был любимым, прекрасной женщиной. Вырастил замечательного сына, увидел внука. Вообще-то я тут засиделся. Но не зря. И я помог тебе. А ты должна сделать так, чтобы помочь мне. И самое главное из этого, новое, исчезнуть, спрятаться так, чтобы никто не нашел. Обучиться и вернуться в тот момент, когда ты будешь действительно полезной, обещаешь?» Губы девушки недовольно скривились, но она пообещала. Не хотела прятаться, в бой рвалась, но понимала. «Лучше потом умеешь наверняка, чем сейчас и безрезультатно. Времени у нас мало. Чем быстрее мы разойдемся и ты исчезнешь, тем лучше. Давай так. Я сделаю набросок черновика, а потом мы еще поговорим. Расскажешь, что ощущаешь, что умеешь и как управляешь своим кипением». Это нужно для твоего будущего. А ты пока только попробуешь скользкие чары. Раз ты смогла как-то убежать и скрыться без них, с ними спрячешься наверняка. Уговор, но выкивнула. А теперь смотри, что мы делаем для незаметности. Город яркий второй день стоял на ушах. Пошныряв по улицам и послушав сплетни, Бел узнал несколько поразительных вещей. В лесу тайн, откуда-то взяла снежить. Причем одной из вернувшихся была убитая дочка кого-то из городских обитателей. Защищая жителей, сгорел искрящий хмур. Поэтому сейчас помнящих в ярком было едва ли не больше, чем людей. Говорящий весел в курсе, он и нежить видел хмуро перед гибелью. Нежить владела странной силой, резала пространство черными осколками. Хмур-то не всех спалил. Какая-то гнусь просочилась в город и навела шороху. Вроде без жертв. Безлетные подсобили. А среди просочившихся оказался и местный пропойца, и чей-то недавно сдохший пес, и даже почему-то белка. Набравшись слухов, бел попытался соотнести их с тем, что узнал сам, основательно подумал и обнаруживал в себе несколько вопросов. То есть похищенные закончились и снова красть чревата. Поэтому теперь использовались те, кто умер сам, причем на месте. В Яркой тоже вел подземный коридор безлетных, и вход-выход скрывался как раз где-то в лесу тайн. Почему нежить? Ведь нова-то нежитью не была. В ней ощущались и жизни и силы, черные осколки. По всему выходило, что это голая сила гиблой тропы без примеси солнечной. Почему такие разные результаты? Или от природы люди усваивают разные? Например, есть те, кто не переносит кислые, но трос сводит. А есть те, кто лукошками кислую болотную ягоду поглощает, и ничего. Если тела отличаются, то и души могут отличаться. Или же две команды работают. И у одной сначала быстро умирающая пропавшая, а после них улучшенным результатом нежить. А у второй сразу ново. Нежить, говорят, помнила. Пропойца тоже домой явился, позавтракал и жену за задницу ущипнул. Так сказать, склоняя к любви и лишь потом осколками рванул, когда она отказала. Значит, Ясен просто участвовал, а вот остальные... Да, два лагеря с разными подходами, но для одного и того же результата это вероятно, и даже, скорее всего, факт. Но тогда кто же будет следующим? И после нежити, и после новой. Говорящие в древнем твердили о чем-то великом. Так кого эти ненормальные в итоге сотворить-то хотят? Ясен, скорее всего, один, и тем помогает и другим. Ведь тропа памяти общая для нежитей, и для новой. А вот остальные? Понятно, что и пишущие, и замешанные, и говорящие. А во главе безледных двое – соперники. И у того, кто сейчас творит нежить, помощников явно больше. Нова рассказала, что сбежала из-под легко, ее никто не сторожил. А что было бы, если бы остальных выживших не сторожили? Белтану в вопросах и терялся в догадках, а еще он очень хотел поговорить с искрящими. Но те переживали гибель хмурой и смотрели бешеными зверьми. И пишущий не решился подойти ни к одному. И в конце концов написал длинное письмо, изложив там все известное. И в одну из продуктовых лавок подсунул его в карман зазевавшейся искре. К веселу было не пробиться из-за наплыва крайне заинтересованных искрящих. Поэтому билл просто прописал в будущем их с приятелем скорую встречу и с головой погрузился в то, что задумал. Разрушить планы, прекратить опыты, заставить всех замешанных раскрыться и ошибаться. И не без помощи искр. Даже если Ясина убили или убьют, его силы надолго не хватит, а больше никто памятью не снабдит, потому что искрящие узнают правду, И тогда даже без не поздоровится. Говорят, помнящие хорошо слышат голос Шамира. Выходит, он пытается им что-то рассказать, а они не верят. Или не так уж хорошо они его слышат, или Шамир не знает, как к ним подступиться, чтобы и не разозлить, и все объяснить, и поэтому действует через него белое. До встречи с веселым пишущий успел сделать все. Туманно и из-за недостатка точных сведений понимаю что это будущее его точно убьют, если раньше другие не доберутся. Поэтому все свои записи, все знания и домыслы он завещал сыну. И его сыну, и сыну или дочери внука. И так до тех пор, пока эта гнусь не закончится. Каждый будет продолжать летопись, и пока она не дописана, или пока род не прервался. С опытами будет очень много проблем как и у тех, кто ими занимается. И обязательно в каждом поколении в историю вмешаются искры. Только у них хватит солнечных сил и решимости бросить вызов даже безлетным и победить. А когда пишущий закончил завещание, то снова вернулся мыслями к лесу тайн. Почему звери? Почему белки? У животных есть душа. Белу не раз доводилось спасать тех же котов, и пишущий знал. Они приходят в живой мир, как и люди, а после возвращаются к Шамиру. Но по сравнению с людскими, душа звери маленькая, неразвитая, скорее осколок духа. Или так и есть осколок человеческого духа. Так что же использует в опытах, осколки или цельные? Но об этом лучше расскажет говорящий. Он больше смыслит в умирающих материях. вестник отвесил и прилетел неожиданно, когда Бел уже собирался спать. Пишущий моментально переоделся, схватил сумку и рванул в гости, пока его опять не опередил очередной искрящей. Все, выдохнулась чувством, когда говорящий после быстрого стука сразу открыл входную дверь. — Я так давно хотел с тобой поговорить, когда узнал о нежде хмуре. — Ну тут у тебя такие толпы. Хвала Шамиру, ты нашел время. — А ей что сказать? — с подозрением спросил второй вещун и говорящий уставился на давнего приятеля. Пишущий покосился на нового вещуна, увидел старого, и его болотные глаза округлились от удивления. Тоже узнал. «Теперь точно есть», — признался он. «Это вы?» — строго. «Это все!» — в глазах белых вспыхнул лихорадочный огонь. Но начал Шамир.